Глава 5 Впоследствии мы не каялись, что не поехали с этим поездом. Ровно через три четверти часа после того, как мы покинули его, он на полном ходу сошел с рельс от чересчур быстрой езды на одном из поворотов. Причем, как сообщал нам Сторож, 12 вагонов превратились в щепы, несколько штук треснуло, и уцелело лишь пять задних вагонов, на которых поездая прислуга отделалась лишь ушибами правда, довольно сильными. Машинист и помощник были убиты, кочегар тяжело ранен. Из поездной прислуги были убиты два кондуктора и трое тяжело ранены. узнавшие эти новости, мы забрались на товарную платформу и, вынув приготовленную заранее закуску, утолили голод, дававший себя уж чувствовать. Затем Холмс вынул свою записную книжку и стал что-то в ней записывать. «Я записываю фамилии тех людей», «которых в Англии сочли бы преступниками», – произнес он. «И много ли вы их набрали?» – спросил я. «Боюсь, что к концу путешествия мне не хватит моей записной книжки», – ответил Холмс, покачав головой. Часа через четыре подошел следующий товарный поезд. Один из задних товарных вагонов был пустой, и кондукторская бригада пускала в него публику за плату, которую брала себе. Вероятно, это было обычным делом, так как никто из станционного начальства не обращал на это никакого внимания. И я вполне согласился с Холмсом, когда он сказал, «Кажется, все сибирские дороги строятся русским правительством не для публики, а для инженеров и железнодорожных служащих». На втором поезде мы проехали еще несколько станций, на которых он стоял столько, сколько нужно было машинисту, но зато новый машинист завтракал и обедал не так много, и это было для нас большим утешением». Снова наступил незаметно вечер. Стало совсем темно. Поезд наш отошел от какой-то станции и прошел, вероятно, верст десять. Вдруг с паровоза раздались тревожные свистки. Свистки повторялись один за другим, пока не перешли в отчаянный рев, и тормоза стали сильно обжимать колеса. Наконец поезд остановился. Мы соскочили с площадки, чтобы посмотреть, что такое делается впереди. Оттуда доносились крики и отчаянная ругань, мелькали какие-то огни. «Что случилось?» – тревожно спросил Холмс одного из кондукторов, возвращавшегося с фонарем от паровоза. «На вагонетке чуть было не наехали», – ответил тот и выругался. Вскоре поезд снова тронулся. Действительно, проезжая вперед, мы увидели штук десять вагонеток, лежавших разобранными около пути, и около них кучи беспорядочно сваленных шпал. Около вагонеток стояли люди с фонарями, ругавшиеся, на чем свет стоит. Когда поезд проехал мимо них и пошел своим обыкновенным ходом, Холмс с усмешкой произнес «Готов пари держать, что и тут дело нечисто». «То есть?» – спросил я. «Во-первых, зачем им возить шпалы ночью? А во-вторых, почему такую большую партию везут на десятки вагонеток, которые должны тащить люди, тогда как гораздо проще было бы перевести их на платформе с помощью паровоза». «Вероятно, нет паровоза», — сказал я. «Ну, в этом я глубоко сомневаюсь», — ответил насмешливо Шерлок Холмс. Версты мелькали за верстами, и, наконец, поезд остановился около станции. Холмс предложил сделать привал. «Мы покинули поезд и, растянувшись на скамьях в зале первого и второго класса, прекрасно выспались».